Глава 19. Сейчас вечер пятницы. Всю неделю я был в школе. Надеялся, что у меня будет шанс заехать к мистеру Фостеру и забрать карту памяти из камеры, но со всеми уроками до да темнотой по вечерам мне это так и не удалось. Ещё и погода была плохая. Почти всю неделю дождь. А теперь она просто сошла с ума. У меня на крыше стоит метеостанция, показывающая среднюю скорость ветра и силу порывов. Так вот, сегодня средняя скорость – 44 узла, а порывы доходят до 55. Настоящий шторм, если считать по шкале бофорта Шкала бофорта международная шкала силы ветра, от штиля – 0 баллов, до урагана – 12 баллов. Шторм в ней соответствует 9-11 баллам, в зависимости от его мощности. Находиться в шторм в доме на утесе довольно страшно но в то же время захватывающе. Когда налетает порыв, весь дом трясётся, а ветер завывает, будто стая волков. Иногда мне даже нравится выходить наружу, чтобы ветер сбивал с ног. Конечно, не на самом краю утёса. Облака мчатся по небу, как на быстрой перемотке, и даже по ночам море больше белое, чем чёрное. Ветер то налетает, то успокаивается. Я очень надеюсь, что сейчас он успокоится, потому что иначе я не смогу заснуть. Заснешь тут, когда такие волки завывают вокруг. А мне надо выспаться, потому что завтра отец наверняка соберется на серфинг. А это означает, что я наконец смогу съездить к дому мистера Фостера. На карте съемка за целую неделю. Может, отец будет серфить весь день. Тогда я просмотрю всю запись и выберу лучшие куски для полиции». Они арестуют мистера Фостера, спасут Оливию, и жизнь вернется в привычную колею. Я, кстати, тут подумал, не попробовать ли стать одновременно и детективом, и морским биологом. Думаю, это было бы неплохо. Вот только я не уверен, можно ли заниматься двумя работами одновременно. Я не знаю никого, кто так делает. Естественно, за исключением Эмили. Она официантка и ученая хотя то, чем она занимается в кафе, неподходящая работа для такой умной девушки. Пожалуй, я предпочту всё-таки стать морским биологом, а не офицером полиции. Полицейские, по большей части, сидят в своих машинах и поедают пончики. Я сильно устал. В школе на этой неделе мне пришлось несладко Кроме того, если говорить честно, я немного волнуюсь, потому что это первые выходные с тех пор, как отец купил мне серф. Очень скоро придётся ему объяснить, почему я не собираюсь им пользоваться. При мысли об этом я слегка поёживаюсь. За волчьим воем продолжаю слышать рёв океана. Он словно нарочно напоминает о себе. Стёкла в окнах звенят, будто кто-то пытается проникнуть в дом. Знаю, что на самом деле это не так. Просто шторм разбушевался. Проверяю показания моей метеостанции. Порыв ветра скоростью 58 узлов. Я не усну, пока шторм не уляжется.